Осознаем цель. По статистике, треть всех людей на Земле все время живет с повышенным уровнем тревоги. Если вы входите в их число, то в этой книге найдете не только теорию, но и практику по работе с тревогой. У вас будет возможность исследовать себя, научиться работать со своими эмоциями, а также появится шанс стать опорой для близких в сложную минуту. Вы научитесь работать с теми чувствами, с которыми любой из вас сталкивается каждый день ежесекундно, и с которыми вы не всегда в состоянии совладать. И этот опыт останется с вами навсегда. Но чтобы достичь цели, для начала стоит ее осознать. Если вы хотите достичь результата, то ваши цели и задачи состоят понимании себя, в осознанности, в понимании природы своей тревоги, в выстраивании нового, самоподдерживающего и самоуспокаивающегося внутреннего диалога, в получении нового, позитивного опыта жизни, в спокойствии, радости, лёгкости там, где раньше было страшно, в пополнении своего багажа знаний и упражнений, которые поможет вам самим справляться со своими страхами и тревогами и помогать другим делать то же самое. Выращивание внутренних опор, в получении опыта и уверенности в том, что вы можете выдержать и принять любой уровень тревоги. В развитии навыка замечать и проживать свои эмоции без раздражения, страха, осуждения, неловкости. Проживать без мысли о том, что с вами что-то не так. Не понимая природу своих эмоций, избегая и подавляя их, вы только взращиваете негатив, а потом он вас сжирает. Мы будем учиться принимать, понимать и выдерживать.